Сосед по очереди. Лук я в Шанхае брал. Красивый лук, посмотрите, приятный. шанхай это что палаточка на углу, сельпо. Как на селе ничего нет. А мне на село и ехать. Хоть самогоночки там попью. Водка невкусная стала. Нам отпуск летом дают через два года на 3 Я на Петровке 38 работаю. Плохая работа. Раньше лучше работал. В охране. У Лаврентия Павловича, ну, и у Лазаря Моисеевича, и Вячеслава Михайловича, и Иосифа Виссарионовича. А когда Маленков расстрелял Лаврентия Павловича над Дзержинского один, у нас оружие отобрали и... — Убирайтесь! Ну, — Конечно, так не сказали. Нагорёва шесть на перекомиссию. — Негоден. Был годен, теперь негоден. Ну, я не спорю, три раза контужен. заметь когда? В сорок седьмом. А война когда кончилась, а? Не ранил ты меня аж дома на черниговщине с бандерами воевали знаете как в своих стрелять неприятно а что делать приказ прям рядом со мной мина жахнула вот дошел до петровки я не вру вот смотреть удостоверение и 6 лет продвижение мне задерживают и какая работа знаете будуочку гаю развилки волколамского шоссе я еще на 27 метров назад передвинули Летом у жены на Нассера Волгу украли. Правое переднее крыло помято, заднее сиденье залито красной краской. Задерживали при выезде все машины, смотрели номер мотора, номер шасси. Не нашли. она Ленинградском проспект 22 у болгарского посольства две Волги угнали. Эти сразу в Химках нашли в лесочке. Колеса посняты. В курортный сезон колеса ох, дорогие. И главное, сняты дипломатические номера с ними шпатки. «Проезд? Плохая работа. И старший сын у меня пропал. был в Венгрии полгода звука В армию брали четыре раза. Как Симонян посмотрит, так говорит, оставит до следующего мачта. Я хохол. Я считаю, что человека надо ломать один раз, а не четыре. А взяли и на три месяца под тамбов на картошку. Он мастер спорта». Потом получаю письмо. Папочка, я уже в Венгрии и ни в какой воинской части играю в футбол. На карточки присылал им. поглядеть везде в гражданском. А после в Террасполе была товарищеская встреча с венграми. У их вратаря травма. Ну, мы его и поставили. Пишет папочка, стою я в воротах и играю против своих. А играть надо честно. в венгрии выиграли 21 Ребят на моего коса смотрят, а венгры ему за честность майку подарили и вымпел. А сейчас пропал. Может, в Чехословакии. Младший сын мой пропал. Мы в том кирпичном доме живем. Там позавчера ребятишки от 4 до 6 класса огонь на чердаке развели. Голуби у них там, хлеб накрошен, пшено. А сотрудницы забирает вчера моего на мосту. Он же в восьмом классе, а там были от четвертого до шестого. Ничего не докажешь. Она говорит, как же это вы работаете на Петровке, 38 а сын у вас вон что делает. Я ей сказал, так это же я работаю там, тут-то я отдыхаю. 1969 -й.